День второй. Третий и пятый и двадцать пятый прыжки в режиме звездной кенгуру ничего не меняли в окружающем их пространстве. Все так же со всех сторон светились слабенькие светлячки далеких галактик и их скоплений, складываясь в ячеистую мозаику на экранах. Все так же горел впереди путеводной звездой квазар-беглец-двадцать, олицетворяющей для науки Земли видимую в телескоп границу Вселенной. После 26 прыжка квазар отвалил в сторону, и космолетчики принялись за исследование окружающего мира и проверку систем корабля. Анализ пройденного пути показал, что космолет пронзил около 30 миллиардов световых лет – и действительно прошел вблизи квази-звездного источника, известного под названием «Беглец-20», догорающего со времен рождения Вселенной клочка праматерии. Отпразновав событие звоном бокалов с тонизирующим АИ, космолетчики направили бег корабля в густую тьму «за вселенского пространства». Позади остался сверкающий редкими огнями знакомый космос. Впереди людей ждала её величество неизвестность.